Они отправились в путь. Опечаленный Дон Кихот особенно горевал о потере зубов. «Рот без зубов», — говорил он, — «есть, так сказать, мельница без жерновов». Добрый оруженосец, стараясь развлечь его, завел с ним следующий разговор. «Милостивый государь, соблаговолите объяснить мне, кто таков был Мамбрен? о котором вы мне столько раз говорили. Друг мой, это был мавр, обладавший очарованным шлемом. Этот шлем был завоеван сакрипаном, ценою тысячи опасностей. «Видно, этот шлем весьма драгоценен». Так драгоценен, что я поклялся сражаться до последней капли крови со всяким, у которого найду это сокровище, сражаться до тех пор, пока не отниму его. В подобных разговорах они были захвачены ночью на большой дороге. Голод их мучил, а не было ни пищи, ни ночлега, темень была ужасная. Вдруг они увидели в некотором расстоянии Множество огоньков, казавшихся двигающимися звездами. Санчо едва не упал в обморок со страха. Сам Дон Кихот смутился. Первый дернул не до узда косла, а другой затянул по воде лошади. Между тем огоньки шли прямо на них. И чем ближе подходили, тем казались больше, яснее и многочисленнее. Санчо задрожал всем телом, у Дон Кихота волосы стали дыбом на голове, однако ж, ободрившись, он воскликнул. «Друг мой, вот, без сомнения, ужаснейшее приключение, при котором я должен буду употребить всю мою храбрость!» Затем он сворачивает немного с дороги, Санчо следует за ним. «Скоро обозначаются большие белые фигуры». Один вид которых привел оруженосцев в такой страх, что он щелкал зубами, дрожа как в лихорадке. Эти белые призраки, числом около двадцати, ехали верхом, держа в руках зажженные факелы и бормотали какие-то слова тихим и могильным голосом. За ними следовали черные дроги, за которыми ехали шесть конников, покрытых черным крэпом, начиная от шляпы до ног и хлошаков. Такое странное зрелище посреди ночи и в пустынном месте могло бы испугать человека и похрабрее нашего Санчо, вся смелость которого совершенно исчезла в этом случае.